В лифлянском городе Венден, ныне Цесис, имел жительство ротмистр фон Керковиус, дом которого славился гостеприимством. Невзирая на сухой закон, вины и водок всегда было в изобилии. Офицеры прямо с передовой спешили провести вечер у Керковиуса, где их любезно привечала хозяйка, очень приятная женщина. Конечно, за вином следовали картишки. Откровенные разговоры о делах на фронте. Иногда в Вендон наезжал отвезти душу и сам генерал Черемисов, у которого ротмистер Керковиус состоял в роли офицера для особых поручений. Пассок рассказывал, «По-моему, в вино добавляли какой-то дурман». ибо многие из нашей компании не выдерживали хотя в окопах спирт локали как воду таких оставляли отсыпаться до утра а утром они объявлялись должниками в карточном проигрыше вестима никто не смел возражать потому что не бельмеса не помнили так случилось и со мною я понял что мне не отыграться хотя специально навещал кирковиусов в надежде сорвать карту сорвали спросил я Напротив, еще более запутался в долгах. — Но при этом у меня возникли некоторые подозрения, — признался пасок. — Какие? — допрашивал я. — Считайте, что вы попали на прием к врачу-венерологу, перед которым нельзя стесняться. В глазах пасока блеснули слезы. — Мне стыдно, — сказал он. — Даже очень стыдно. Когда все офицеры засыпали, мертвецки пьяные, Жена Кирковиуса, внешне вполне пристойная дама, проверяла их полевые сумки, даже рылась в офицерских бумажниках, но денег, конечно, не брала. Нет, деньги ее не волновали. С каких пор вы знаете род мистера Кирковиуса? С начала войны еще с Лебавского плацдарма. А его жену? Она появилась при нем тогда же. «Какова ваша задолженность?» — вмешался Батюшин. «Страшно сказать. Уже под восемь тысяч рублей. Или...» «Что? Или...» — вдруг рявкнул Батюшин. «Или передать план расстановки батарей возле станции икс куль где развернулись бои. Понимаю, что я достоин презрения. Что делать, не знаю. Помогите! Такой позор!» «Ясно», — пресек его стенание Батюшин, выкладывая на стол пачки денежных купюр. «Карточный долг — это долг чести, даже дурак понимает. Если проиграл, то расплачивайся». «Поедете в Венден?» — спросил Батюшин, когда пасека снова увели в арестантскую комнату. «Это же детская игра», — ответил я. «Достаточно одного жандарма, чтобы в Кирковиуса оказались в Сибири». Впрочем, давайте мне этого несчастного капитана Пассика поеду вместе с ним, заодно он меня и представит. Представит вас командиром шестнадцатого стрелкового полка, прибывшего на пополнение. Заодно под видом интендантского чиновника с вами поедет военный юрист Шавров. Вы думаете, один я не могу разорить это гнездо? Нет. А Шавров мастер производить обыски. «Шавров, уже пожилой человек. Я и Пасок дневным поездом отъехали в Ливонскую Швейцарию, где меня нисколько не могли тешить красоты древнего Вендена, зато я заранее переваривал в своем желудке немалую порцию оливкового масла, которое помогло бы мне нейтрализовать винный дурман». «Не дрожите».